Глава двадцать Улица полна неожиданностей. Я гляделся по сторонам. Район все-таки кажется смутно знакомым. Бараки из красного кирпича, строившиеся еще до революции на века. Точно, это же заводской микрорайон, в котором лучше не задерживаться в темное время суток. Не то чтобы здесь прям бандитская цитадель, просто место неблагополучное. Много заброшенных складов и фабричных корпусов. Фонари тут хоть и в наличии, но они работают через один, так что лучше побыстрее отсюда убираться. Вон уже какие-то подозрительные личности присматриваются. Сверившись с картой на смартфоне, я зашагал прочь, проигнорировав просьбу прикурить от какого-то дерганого парня, и вскоре вышел на широкий освещенный проспект. Теперь можно расслабиться и вызвать такси, не боясь, что за время ожидания меня ограбят или вообще закопают живьем. Так, что-то я через уж разнервничался. Машина подъехала менее чем через минуту. Видимо, стояла поблизости. И вскоре я с неописуемым удовольствием растянулся на широком заднем сиденье. Голова начала адски болеть. Давала себе знать удар по затылку. Но сотрясения, к счастью, кажется, нет. В глазах не мутит, не двоится, тошноты не наблюдается. Что ж, не такая уж и большая плата за открытый мной способ быстрой прокачки и расправу с бандитами. Кстати, я же хотел сдать последних тракам. Или ну их, риск того не стоит. Приехали. Тем временем объявил водитель. Я быстро расплатился, покинул уютный салон и направился к подъездной двери. Время-то, оказывается, уже отнюдь не детское. Только сейчас я понял, что ни разу с того момента, как очнулся, не посмотрел на часы. Полночь. Голова прошла, и организм как будто специально дал слабину, усиленно сигнализируя мне о том, что пора в кровать. Дверной замок я отпирал уже осоловевший и буквально дремлющий на ходу. Где-то позади мелькнула быстрая тень и тут же пропала, когда я, встряхнувшись, обернулся. Это мне, наверное, после сегодняшних приключений мерещится. Нырнув в квартиру, я все же закрыл двери не только на замок, но и на защелку. Потом, не выдержав, зажег свет активатором, включил и тут же выключил чайник. А вот дальше я просто рухнул, не раздеваясь, на смятую постель и вырубился, мысленно махнув рукой на доносящийся через разбитое окно шум улицы. Скочил я по будильнику, бодрый как огурчик. Видно, все же не так сильно меня приложили вчера. Во время завтрака я еще раз прокрутил в голове события вчерашнего вечера – и, кажется, все же нашел безопасный способ сдать моих незадачливых похитителей. Надеюсь, их никто не выпустил. Самим-то им сквозь закрытые мной двери точно не пробраться. Так вот, когда-то в моей уже далекой жизни без вели полиция призывала сообщать о местах, где торгуют запрещенными веществами, принимая сообщения на анонимные горячие линии. И судя по прочитанной мной очередной справке о пришельцах, у каждого клана есть что-то похожее. Причем с гарантией анонимности. Как сказал какой-то их синемордый предок пару тысячелетий назад, «Пусть лучше никто не боится рассказать мне о моих врагах, чем я из-за гордыни и желания все контролировать пропущу удар в спину». Такое вот разрешенное доносительство, возведенное в ранг традиции. Причем, как показала моя проверка в сети, работающая без единого сбоя все время своего существования. Доброе утро. Думаю, ради меня никто не станет нарушать вековые устои, а сдать ночных бандитов и их кураторов уж очень хочется. Тем более, не обязательно же заявлять о себе прямо как о жертве. Говорят, на углу Литейного переулка и Кирпичной улицы... «Можно за деньги слить энергию», – подслушал разговор двух людей. «Нет, не рассмотрел. Страшно стало. Убежал со всех ног. Сами знаете, эти непримиримые. Мне кажется, это их боевая ячейка. А еще что-то говорили про Гнарфов. И тут я не выдержал. Проверьте, пожалуйста, нам ведь ходить по этим улицам. Незаконный сбор энергии в обход клана траков нам интересен» любезно ответила моя собеседница. Но особого интереса я в ее голосе не услышал. Не поверила? Или ей все равно? «Благодарим за обращение в службу безопасности клана». В трубке раздался мелодичный сигнал, означающий, что разговор прерван. «Вот и все. Что можно, я сделал. А как-то еще бороться с преступностью, подставляя себя, я не готов». Быстро сверившись с часами, я заторопился на работу. Не хватало еще опоздать на нашу утреннюю встречу с Кромвилем. Пусть хоть сегодня здесь все пройдет более-менее спокойно. В итоге на свой этаж я просто влетел, расталкивая стремящуюся к выходу прошлую смену. Вот только что-то моего начальника нет на месте. Он тоже вчера решил погулять. Или какие-то другие дела... Тут я догадался вытащить телефон и проверить сообщение. Так и есть. Наша сегодняшняя встреча по ускоренной разрядке перенесена на завтра. Даже интересно, что же случилось? Не из-за дуэли же Вели решил меня продинамить? Нет, наверняка что-то серьезное. Всем внимание! Раздался встревоженный голос руководителя мега-офиса. А вот и он сам. Служба имперской безопасности проводит специальную проверку. Всем сотрудникам оставаться на своих местах. Ага, кажется, таки обнаружилась причина, по которой все перенеслось. А ведь я даже рад, что Кромвель не стал так мелочно мстить. Приличный человек, то есть Вели. Тем временем в проходе между рядами столов замаячили знакомые изумрудные фуражки. Имперская безопасность. Кстати, а им тут что понадобилось? Признаться, в моей голове даже промелькнула мысль, что это за мной. Все-таки нарушение закона за мной точно числятся. Но особистые в темно-изумрудной форме лишь деловито сканировали каждого из нас уже знакомыми мне приборами и задавали отстраненные вопросы. Видимо, пытались случайно вывести кого-то на нужную тему – Так, насколько я знаю, частенько действуют стражи порядка и всякого рода безопасники. Да и меня они вчера уже проверяли, когда я встречался с Олесей. «Где проживаете?» – спросил у Светки угрюмой вели с завивающимися усиками. И, заслышав о заводском районе, усмехнулся. «Семена Величка и Антона Краснова знаете?» «Неожиданно так спросил, как бы невзначай» но с явной целью услышать в ответ что-то конкретное. «Впервые слышу», — пожала плечами блондинка, и синемордый усача-сабист моментально от нее отстал, двинувшись дальше по ряду. «А я, кажется, догадался, в чем дело».